Хочу напомнить вам одну старую легенду, которая ярко демонстрирует суровую мужественность тогдашних солдафонов. Напали, как то на Рим, то ли варвары, то ли татаро-монгольская ига. Секлись, рубались они у стен древнего Кремля. Пардон, у фермопил, недели две, не меньше. Но доблестный предводитель древнеримских воинов Леонид твердо сказал, «Ну, мужики, отступать некуда, позади древний Рим» который мы отдать никак не можем, потому что куда нам тогда деваться? Воины вняли призыву своего любимого Центуриона, тем более что он в воспитательных целях сразу расстрелял всех через одного. Бой завязался не ради славы, а ради жизни в пресыщенном аристократическом Риме. Легионеры стройными рядами набрасывались на варварских татаро-монголов и рубили их в капусту своими длинными мечами а вечером отправлялись отдыхать с гитарами, пардон, с гитарами, и пили там свое древнее вино, почему-то разбавляя его водой. И вот в один такой боевой вечер мужественный солдат по имени Муси из Цевола вышел на двор по малой нужде. Ну, вино с водой дало о себе знать. И вдруг в самый патетический момент... На него сзади предательски набросился отряд варварских партизан. Скрутили доблестного легионера веревками и цепями, привели в свой штаб и начали пытать. «Мол, давай, парень, рассказывай, сколько у вас стреловидных единиц на душу населения и всякой боевой техники?» Но древний герой отличался стойкостью духа и крепостью нервов. Поэтому на все расспросы отвечал «Хрен вам по всей роже, подлые негодейские захватчики!» Римский воин не выдает никаких секретов, тем более, что ему их по штату знать и не положено. А варвары ерятся все пуще и пуще. Пытают геройского воина так, что только пыль по степи. Обливают его водой и выставляют на мороз. Заставляют пить свой кумыс. Плоскогубцами корёжат латы. Словом, издеваются, как хотят. Но наш легионер с честью вынес все муки и даже после кумыса не попросился посетить одно известное заведение. Поняли негодяи, что не добьются ничего от мужественного сержанта. И сказали, что пришел его смертный час. Мол, сейчас его затопчут конем со страшной силой. И когда Мусий понял что скоро отправится на рандеву к своим богам? Он взял, да и сделал свой знаменитый мужественный поступок, воспетый в легенде. Положил на комфорку руку и сказал, «Смотрите, гнусные угнетатели, как древний римский воин поджигает себе рукав, чтобы доказать непоколебимость солдатской натуры». Варвары аж все остолбенели, глядя, как у воина плавятся салаты и капают прямо в обеденный борщ. И так их это поразило, что заплакали они и решили, что никак им не справиться с целым отрядом геройских легионеров меньше, чем за пару месяцев. А поскольку они племена кочевые и долго на одном месте стоять не любят, свернули палатки и отправились себе прочь от Рима искать новые места для набегов. Вот так и отстояли Рим, благодаря эффектному поступку древнего воина». Кстати, он тоже с варварами ушел. Его соблазнили более высокой зарплатой и высоким положением. Племя его так полюбило за геройство, что стало звать Батый, жженая рука. Вот эту знаменитую легенду отразил древний воятель Микеланджело. Перед вами, друзья, и выставлен в полный рост тот самый Мусий, который изображен в тот момент, когда он вышел по нужде на двор, и гордо стоит, ожидающий подлого нападения. Посмотрите, как выразительно он опирается на свой меч. Каким спокойствием и геройским ожиданием пышет его лицо. А фигура мышцы... Древний мастер настолько хорошо изучил анатомию, что тело легионера кажется почти живым. Хотя, если приглядеться, кое-где есть определенные недоработки. Вон у латы справа заклепка отлетела. Вот и все, друзья, что я хотел вам рассказать об этом бесценном произведении, а теперь задавайте вопросы.